Ваффен не любил быть один. Он с тоской смотрел в потолок своего большого деревянного контейнера, одного из многих, которые притащили сюда они уже неизвестно когда с ближайшего склада. Он был здесь, на этой станции с первого дня. Они ехали в этом поезде, он и родители. Родители умерли. Были в этом поезде еще люди, много людей. Многие остались, мастеря убежища с угрюмым Санычем. Другие ушли сразу. Потом люди умирали и погибали. Чуть позже прибилась к ним одинокая и перепуганная Родька. Нынешним своим составом они жили уже года полтора, наверное. Но недавно моряк появился. Вообще, больше всего в Вафену грело душу то, что с ним Родька. Как-то теплее того, что с ними это чадо. Может, и мужики еще не скотинились окончательно именно из-за чувства ответственности перед этой сироткой. Но, черт возьми, она-то растет. И это уже заметно. Взрослеет. Что же дальше-то будет? По-другому совсем будет. Нехорошо как-то будет. Снаружи, на платформе, послышались медленные шаги и звук, будто что-то волокли. Ваффен вышел из своего жилища. Это была Родька. Она шла одетая в мешковатое и большое ей платье и резиновые сапоги, угрюмо повесив голову. Даже как-то наигранно угрюмо. Она волокла своего огромного оранжевого зайца за уши, и тот покорно шуршал по полустанции, пока, наконец, у него не оторвалось одно ухо. Она остановилась, лениво повернулась, и с презрением взглянула на плюшевого инвалида. «Родька, у меня есть нитки и иголка, я могу пришить!» торопливо заговорил Вафен, словно стараясь как можно скорее стать ей полезным. Она еще раз вздохнула, кинула оторванное ухо рядом с кроликом и выдохнула. «Шей!» Затем повернулась и побрела к своему, самому далекому ящику.